Украденные голоса Артур и Нина Дура решили пойти в посольство во время новогодней поездки за границу, чтобы тоже поучаствовать в выборах, которые как раз в эти дни проходили на их родине. Гражданский долг надо долго, далеко нести на своих плечах худых, за тысячу и две километров вдаль, чтобы незыбучие пески Аризоны, не пахнущие мидиями и вином пляжи Барселоны не могли смести с плеч эти нерушимые песочные часы ежесекундно своими колючими, царапающими кожу песчинками, напоминающие о том, что билет на самолет — это всего лишь портал в воображаемый мир, по ту сторону которого стоят угрюмые часовые со списками и ожидают твоего взвешенного серьезного решения. Серьезное решение — часть настоящего мира, жесткого как кровать в этом достаточно дурацком, как выяснилось, отеле. Это решение, точнее, его необходимость и важность, светящимся беловатым камнем каталось в горле все эти дни зыбкого призрачного веселья. Карнавальных чужих улиц, по-насекомому хлипких Дедов Морозов, выпархивающих из подворотен, как облако моли, чуть только пробовали распахнуть взглядом пространство, будто неподатливую антресольную дверцу. Все вокруг — волшебный карнавал теней. Но решение — именно что камень, поверх которого пляшут эти тени. Артур даже произнес это вслух, когда Нина Дура задумчиво взвешивала на ладони уличные артишоки со стихийного рынка. Прохожие вдруг забегали, слаженно, будто хором присели, вынули из карманов белые чистые полотенца и начали раскладывать на них хурму, орехи, специи, новогодние бутылочки с ликером, можжевеловые веночки и крошечных лошадок из жженого сахара. И он вначале подумал, «Черт, какая дура же!» А потом вспомнил, ну да, Нина дура. Мы так еще в школе ее называли. Пятнадцать человек мальчиков было, а в итоге остался только один. Так что пускай уж дура, пускай уж артишоки, но слушать-то надо. Слушать-то меня можно иногда, правда? Повторил еще раз, потряс за плечо. Нина посмотрела на него абсолютно пустым, белым, северным, как у собаки, лайки взглядом. «Говорю, давай сходим в посольство и проголосуем». Он вынул из ее руки, зелёный, тугой, стебельком свившийся в некую руну артишок и нарисовал им в воздухе птичку-галочку, будто на невидимом бюллетене, болтающемся прямо перед ним в пространстве. причем, вероятно, уже давно, причем, кажется, на самом деле. Вот ведь забрала как человека. Нина-дура тоже почувствовала, что человека забрала. Решительно кивнула, вдруг зажмурившись почти без труда, преобразовала глаза в густые и шоколадные, брезгливо швырнула уже, скажем так, использованный артишок каким-то пробегающим мимо полуголым детям и решительно, почти без слов, приобрела килограмм тугой оранжевой хурмы у старушки в синем свитере. Это была хурма согласия, хурма любви и понимания, хурма звонкого утреннего поезда в котором, кроме них, ехали разве что дети в зоопарк. Там была станция «Зоопарк» по дороге. Полон вагон детей. И китайцы на работу в парк китайских развлечений. Такая станция тоже была. И вот они тоже едут этим морозным рождественским утром в посольство голосовать. — А почему мы не проголосовали досрочно? — спросила зевая Нина Дура. — Ты же знал? Мы же оба знали, что на Рождество уедем. Так проголосовали бы, и не пришлось бы морозиться в этом вагончике. «Если бы мы проголосовали досрочно, наши голоса бы украли», авторитетно сказал Артур перед поездкой обчитавшейся новостей и поэтому впавшей в особого сорта криптопаранойю. «К тому же у нас и так все крадут». Нина инстинктивно прижала к груди сумку с паспортом и кошельком. «Действительно, у них постоянно что-нибудь крали». В прошлой поездке украли плеер с наушниками «Филлипс». Плеер прямо из кармана вынули, а наушники прямо из уха. Причем музыка там продолжала звучать еще минуты-две, заметила только потом, когда эти умельцы уже выскочили из вагона. В позапрошлой украли паспорт. Только один, но все равно, если бы украли два, возни было ровно столько же, поэтому даже никакой разницы. Второй можно было просто выкинуть. Все равно поездка была испорчена безвозвратно. В позапозапрошлый раз Нина ездила за границу без Артура. Они еще не были знакомы, но у нее в той поездке украли рюкзак вообще со всеми вещами. А у Артура, который тогда еще не был с Ниной, тогда же была командировка в Москву. Так у него там из бумажника стянули все кредитки, а деньги оставили. Такая вот особая филигранная ловкость. Поэтому неудивительно, что дальше все пошло так, как пошло. Нина и Артур, достаточно ловко управившись с картой, нашли нужный дом и улицу, поднялись на 23-й этаж в огромном золоченном лифте, шли ровно 50 метров правильным, единственно верным сужающимся и торжественно коньячным будто свадебный торт изнутри коридором по направлению к нужной табличке, а там, внутри, они вдруг непозволительным образом расслабились, и вот результат. Их голоса украли. Все случилось именно так, как они и боялись. «Возьмите конфетку», — улыбнулись сотрудники посольства, протягивая им коробку конфет «Белочка моя». «И как тут не взять конфетку у добрых приветливых земляков?» Нина, впрочем, несмотря на то, что дура, сразу почуяла подвох. «Конфета «Белочка моя» была какая-то не совсем своя. «Не совсем моя эта Белочка», — подумала Нина почти вслух. И не ваша эта белочка. Глаза у нее черные, нехорошие, а когти на лапах не очень чистые, будто она рвала еще вчера кого-то этими когтями. И вообще не бывает конфет в форме того, в форме чего предлагается нам эта конфета. Но разве можно сказать сотруднику посольства, улыбающемуся и очень приятному молодому человеку в очках, что ты ему не доверяешь и что он подсовывает тебе... «Чёрт знает что» вместо Белочки. Тут Нина, конечно, полностью продемонстрировала, что она дура. Смолчала и замолчала навсегда, только-только откусив Белочкину голову. Недовольную, сморщенную головку, вечно на всех злого существа, которым Нина могла бы стать, но теперь уж сраженная черным вирусом звериной немоты не станет, ибо молчание превращает человека в пустую, Лишенную будущего клетку для зверя, который будет входить в нее и выходить из нее из этой клетки, в зависимости от настроения. И клетка всегда будет думать, что она и есть этот зверь, но, увы, она так будет думать только в те минуты, когда зверь внутри, а это будет происходить крайне редко. Впрочем, это будущее. Будущее мы не трогаем. А что же с настоящим? С настоящим вышло вот что. Артур тоже оказался дурой, потому как его голос был украден еще более наглядным, что ли, образом. Не обратив внимания на то, что после вкушания предвыборной конфеты у Нины Дуры изменилось, мягко говоря, выражение лица, он семимильными шагами прошел в кабинку для голосования, схватил бюллетень, Честное слово, будто именно ради этой вот радости, дистанционного приобщения к судьбе страны, он покупал эти чудовищно дорогие билеты на самолет и, жирно выводя на нем галочку, необдуманно прогудел. Вот. Мягким-мягким, как снег, голосом. И этот мягкий снежный голос в ту же секунду был украден через особого рода шумовые улавливатели внутри урны, Их сразу было не разглядеть, они смотрелись, как нелепые меховые наросты с насекомовидными лапками. Издалека будто зверюшек детишки наклеили, тоже своего рода белочка-мутант. «Спасибо, вы очень сознательные граждане. Вообще, знаете, не каждый вот так вот потратит несколько часов своего сверхценного отпуска для того, чтобы сюда к нам приехать и проголосовать» улыбались сотрудники посольства. «Удачи вам в Новом году! Счастливого Рождества! Живите долго, пожалуйста! Катайтесь на лыжах не реже трех раз в месяц! Протеины — это не вредно! Судьба кайманового крокодила не так трагична, как утверждает телеканал «Национальная география». «Пожалуйста, уходите уже, потому что мы не можем остановиться. Так нас прет от того, что помимо наших собственных голосов у нас есть и чужие, украденные в каком-то невероятном количестве причем. Мы аж сами поражаемся собственной безнаказанности. Хей-хо!» Это все уже послышалось Артуру, когда он нажимал кнопку вызова лифта, перекатывая внутри головы, как бильярдный шар, Прощальный голосовой гул, доносившийся из коридора все то время, пока они, держась за руки, почти на корточках выбирались из него. Казалось, что коридор втягивает их назад невидимым ветром. «У меня, кажется, украли голос», — беззвучно сказала Нина Дура, когда лифт ехал вниз. «Вот, посмотри, пожалуйста. Я говорю, мои голосовые связки напрягаются, но ощущения голоса нет совсем». «Даже губы не двигаются». «Чёрт!» — тихо сказал Артур. «По-моему, у меня тоже. По мне вообще заметно, что я говорю?» Нина покачала головой. Все это время Артур ничего не говорил, просто смотрел на нее умоляющими глазами, вцепившись белой-белой рукой в поручень. «Жопа!» — прошептал Артур. «Что теперь? Ехать вверх? Просить, чтобы вернули?» «Писать жалобу? Ехать домой и писать жалобу уже там? Не ехать домой и просить политического убежища? Или как мы его попросим, если у нас нет голосов, и мы не сможем им ничего сказать?» Нина пожала плечами. Вдруг она поняла, что больше не дура, потому что дурость, в принципе, является исключительно выражающейся в речевом контексте категорией, а тут уже все никакой речи. «Мы вот что сейчас сделаем». — сказала она, хотя, конечно, она ничего не сказала, а просто стояла внизу в холле напротив лифта и напротив Артура, глядя очень внимательно ему в глаза и думая что-то о том, что вот там много красных прожилок. Видимо, он не выспался совершенно, переживал всю ночь, ворочался, будто что-то предчувствовал. — Мы пойдем в полицию и напишем там заявление. Когда пишешь, голос есть. Он скользит по бумаге, расплывается, но не исчезает как эти мои слова прямо сейчас. Напишем, сядем там и будем ждать. На наше заявление никто не обратит внимания, потому что мир вокруг очень жесток на самом деле. Всем наплевать на беззакония, которые творятся на другой стороне земного шара. Всем наплевать на всех. Но зато, если мы получим какие-либо бумаги о том, что мы потерпели, что у нас что-то украли, мы, видимо, сможем попросить политического убежища здесь. И жить тут у моря, у океана, работать, строить дом из камня, рожать детей. И говорить с ними азбукой Брайля? Спросил Артур, хотя он хотел спросить что-то другое. Причем тут азбука Брайля? Они разве слепые? Нина покачала головой. Это она произнесла еще одну достаточно длинную бессмысленную фразу. Артур вздохнул. Это был монолог. Которые мы не будем тут приводить, по причине того, что предложения в нем озвученные не имели под собой никакой реальной основы. Они вышли на улицу, молча дошли до станции, сели в поезд, напротив друг друга, чтобы можно было смотреть в глаза. Ситуация, в общем, была жалкой и глупой. Два несчастных, обворованных человека в чужой стране, среди чужих людей, «Едут в поезде неизвестно куда с пакетом хурмы и двумя паспортами. Синхронно думают, лучше бы у нас украли паспорта, чем голоса». Артур подумал, что ему, возможно, даже не придется менять работу. Он работал программистом. Нина, которая больше не была дурой, вдруг поняла, что Артуру придется сменить работу. Потому что если они все таки решат заявить о похищении голосов, а заявить, несомненно, надо, не молчать же вынужденному молчальцу, Ни о какой нормальной работе не будет идти и речи. Ну ничего, есть огромное количество способов не умереть от голода. И лучший из них — умереть от голода сразу же. Чтобы в этом убедиться, Нина незаметно выбросила пакет с хурмой в мусорную корзину, на которой был нарисован значок «Пластик». Ей показалось, что фрукты, впитав ее горе и обескураженность, превратились в пластик. Иначе они просто не могли поступить. Фруктом, в отличие от людей, предательство не свойственно. Что касается людей, вот, например, Артур, свойственно ли предательство ему? Нина всматривалась в желтоватые глаза Артура, и они казались ей немного пластиковыми. «Если мы оба являемся жертвами этой бесчеловечной машины», подумала она, «это еще не значит, что один из нас не является ее же винтиком, ее же шестеренкой». Ее же этикеточкой. Похож ли Артур на эту самую этикеточку? Артур, пока они шли по заснеженной улице, попытался ее обнять, потому что сообразил, что Нина начала подозревать его в черт знает чем, Но в контексте их взаимной трагической немоты этот жест вдруг оказался перенасыщен скрытыми смыслами, невысказанными монологами и страницами тошнотворного, нечитабельного текста. Горького и резкого, как полынь. Поэтому Нина отшатнулась почти рефлекторно, как отшатнулась бы, если бы из-за угла ей в голову метнули чугунную печатную машинку, например. Ничего удивительного. Потеря голоса не вызывает потери здравого смысла, скорее наоборот. Безголосый Артур вдруг вырос, стал тоньше, прозрачнее, как нотный стан. Безголосая Нина стала ниже ростом, но вдруг поумнела, постарела, на ее лице проявились мимические морщинки, вокруг глаз натянулась сеточка, похожая на воробьинные следы. Будто у нее под глазами лежала вкусная булочка, а потом прилетели птички и начали там топтаться, пытаясь эту булочку поделить. Артур вовсе не был трусом и предателем. Он понял, что потом, когда вернется домой, в любом случае не пойдет с этой проблемой к врачу, а сразу попытается как-то сообщить о случившемся на международном уровне. И пусть оно все горит синим пламенем. Его будущее, его прошлое, его настоящее. Да, возможно, их будут шантажировать. Но чем? Детей у них нет. Голосов у них тоже нет. Фактически у них вообще теперь ничего нет, поэтому им нечего бояться. Нина все равно смотрела на Артура с недоверием. Вероятно, так было бы с самого начала, если бы она не была дурой с самого начала. Теперь же она поняла о мире что-то новое, что-то тревожное и холодное, как эта свеженькая, новенькая ледяная глыба под сердцем, которая, кажется, теперь будет таять там вечно, но никогда уже не истает до конца. «Не хватит сердечной теплоты растопить этот лед, подумала Нина, — но тут же словила себя на том, что только притворяется, что думает такими напыщенными кардиометафорами. В реальности же вместе с голосом у нее пропали и слова. Точнее, они стали какими-то бесполезными, пустыми, как яичные скорлупки в отсутствии самого яйца, причем отсутствие изначальное и бесповоротное. Уже ночью в отеле, после самого ужасного в жизни каждого из них любовного соития, оказывается, человек без голоса в постели превращается даже не в животное и не в клетку, а скорее в засов, которым эту клетку запирают, когда сажают в него животное перед тем, как его убить, усыпить и расчленить, Артур догадался включить ноутбук, чтобы посмотреть новости и узнать результаты выборов. И вот тут, собственно говоря наступает натуральный шок. В новостях сказали, что выборы выиграл Шедловский, за него проголосовало 94%. Артур голосовал за Шедловского. Нина тоже голосовала за Шедловского. Выходит, их голоса не украли. Выходит, мир справедлив и честен, Состоялись справедливые открытые выборы, самый достойный человек победил, а самые смелые отдали ему свои голоса и не прогадали. Он, оказывается, потому и победил, что столько людей отдало ему свои голоса. Эти голоса помогли ему совершить какую-то уникальную молчаливую революцию абсолютно особого эфирного свойства на уровне тектонических пластов и незримых движений общечеловеческого планетарного духа. Ни капли крови не пролилось, ничего не дрогнуло, не шевельнулось, никаких толп, никакого негодования и народных протестов в центре города. Всюду тишина и доброта. Вообще ни одного более-менее заметного события не произошло. Даже в газетах потом не знали, о чем писать. Просто в некую кромешную, звенящую, золотую и пронзительную секунду вдруг совершилось абсолютное, неподвластное восприятию перемена всего. Предположим, революция, назовем ее так. И вдруг само собой оказалось так, что за Шедловского проголосовало 94% и он победил. А все эти люди, которые так за него переживали и отдали за него свои голоса, вдруг онемели. Такой вот ценой иногда достается нам победа. Никто ни у кого ничего не крал. «Такая цена победы», — повторил Артур. «Хорошенькое дело. Кто бы мог подумать?» Повторил абсолютно молча. Эти слова звенели у него в голове, как набат. Как ни странно, возвращаться домой ни ему, ни ни Нине все равно не хотелось. Оказывается, когда у тебя нет голоса, тебе и победа-то ни к чему. С другой стороны, все таки приятно, когда выясняется, что у тебя ничего не украли на самом деле. Ты сам все отдал во имя наступления глобальной справедливости и правды, и, по сути, это и получил вечное пользование. Такой вот рождественский подарочек». Увы, с третьей, несуществующей стороны, было четко, ясно и понятно. «Кажется, сегодня они совершили самую большую ошибку в своей жизни». И тот факт, что эту ошибку совершило еще несколько миллионов человек, вовсе не означает, что им будет легче со всем этим жить. В этой стране, не в этой, уже не важно. Уже все. Трындец. Приплыли.